Одна стена зимнего сада была полностью стеклянной и выходила на живописный вид ухоженной лужайки. Создавало полное ощущение, что все эти экзотические растения произрастают прямо у сидельников на участке. Так, девки, быстро рассказывайте, что вы в своё время переглядываетесь. Рима удобно уселась в плечионное кресло-качалку и неторопливо закурила сигарету. Что заметно со стороны? Не то слово. Это нашим мужикам никогда и ничего не видно. Ирина сегодня просто какая-то вся не в себе. Ну а меня-то бывало воевода солдата не проведёшь. Что случилось, признавайтесь? Тебе Римка признаешься, ты пойдёшь звонить по всей Ивановской. А не что по кустам шептаться. Оль, собственно говоря, это касается всех. Ирима должна быть в курсе. Лариса тоже затянулась сигаретой. И не то, чтобы все трое были заядлые курильщицы. Ирина тогда курила всю жизнь и беременной курить не бросала. Лариса курить стала не так давно, но по полпачки в день выкуривала. А Оля так, в основном при встрече с подругами. Так можешь Ирину позвать? Вот Ирину как раз звать не нужно. Лариса нервничала. И как будто её нервозность передалась смешным канарейкам. Они громко зачирикали в красивых подвесных клетках. Ох уж эти сидельниковы. Даже зимний сад в покое оставить не могут. И здесь умудрился поработать дизайнер. Мебели совсем немного, но вся она из бамбука и ротанга. Интерьер выдержан в оливковых тонах, даже присловутые клетки для канареек. Вот развопилась. Лар, может, и тайную семейную какую-нибудь выдать собираешься, а не против? Римка, не придумывай. Да ладно, ладно. Слушайте. А вот всё здесь такого цвета солдатского. А канарейки-то жёлтые. И Хёрка не сообразила. Тоже ведь зелёных надо было накупить. Канарейки, Рим, только жёлтые. Нервно ставила Ольга. «Ты тоже мне орнитолог. Откуда ты знаешь?» «Ой, девчонки, да ничего я не знаю. Это я раньше думала, что все знаю, а в последнее время совсем запуталась». Ольга поднялась из своего кресла, сделанного в виде трона, с огромным подголовником, напоминающим веер. «В общем, давайте разбираться, или я с ума сойду». «Оль, ты чего это?» Не дури, сейчас во всем разберемся. Нет, ну, может, Ирину впрямь звать не нужно, я не знаю. Как думаете, она за Кристину не обиделась? Подумает, что и впрямь я ее переманить хочу. Это ж я так сказала. Хотела сирке приятное сделать. Все, где очень вкусно. Ой, да ничего она не подумает. Лариса с удивлением повернулась к Риме. Нашла из-за чего переживать. И потом думаю, ей не до того сейчас. Нам всем не до того, отозвалась Ольга. Девушки, голос Феликса раздался внезапно. Заканчивайте курить, быстро-быстро. Аркашка звонит по Скайпу. Да быстро вам говорят, на всех должен посмотреть. Все килюхи в кабинет. Что мы его не видели? Имели удовольствие? Лариса нехотя затушила сигарету. И главное, что я ему на нас смотреть? Тоже мне близкий родственник. И Лирка в кабинете шторы поменяла. Лариса, прекрати, отдёрнула подругу Ольга. Даже если и поменяла, порадуемся её абсолютному вкусу.